Глава 31. Новое заклинание, даже не имеющее пока название, а только номер. Совершенно бесполезная в обычном бою штука, которую я скомпилировал из вызова рапиры, ростового щита и связывающего элемента. Проще говоря, щит, покрытый клинком. Ничего особенно сложного, и тем не менее при передаче в окре я отдельно поставил условия невозможности разглашения и распространения. В любой другой ситуации такое заклинание было бы совершенно бессмысленно. Во-первых, такого количества крови в одном месте не накопить. Я до сих пор не понял структуру общества крысолюдов, почему они кидают самых слабых в бой первыми, но сейчас это было не особенно важно. Бесплатный запас сотен литров крови у нас имелся. Во-вторых, даже если убить много, очень много живых существ в одном месте, ну, например, в лесу, кровь очень быстро впитается в землю. Здесь же ей впитываться было некуда. Под тонким слоем почвы был прочный камень без спор. Ну и в-третьих, любой действительно разумный просто не будет бежать навстречу гибели по сотням тел погибших товарищей. А эти... Да что там, очередная волна уже перла на пролом, даже не замечая, что кровь начинает светиться у них под ногами. «Готов?» — Прохрипел я. Каждая мышца еще не окрепшего тела работала сейчас на воплощение замысла — Каждая клетка мозга требовала успеха. Лекс не ответил, лишь кивнул, всегда румяное его лицо было почти пурпурным. «Все в сторону!» Мы запустили активацию заклинания одновременно. Кровь забурлила, засветилась, будто в лужах появились сосуды и вены, а затем вздыбилась тысячами клинков. Вокра тут же упал, совершенно обессилев, а меня на ногах держали только собственная гордость, да бешено бьющийся в груди артефакт. Мое собственное сердце с такой нагрузкой уже не справлялось. С огромным трудом я выпрямился, чтобы лучше разглядеть получившийся результат. А посмотреть было на что. Каждое ответвление, каждая веточки молнии превратилось в прочный кристалл, пронзивший противника. Из нескольких сотен врагов живых осталось не больше десятка, остальные навсегда остались на поле брани. Как? Как это возможно? спросил с выпученными глазами Хребет. Вы вы же всех их положили. Скорее поставили Хмуро усмехнулся Чубатый. «Дьявол, а красиво!» «Лес смерти!» Глухо пробормотал Гросс. «Очередное чудовищное открытие!» «Хорошее название, да только его уже давно и прочно занял Алинель», заметила Лиссандра. «Скорее лес крови, ну или кровавый лес». «Лес кровавых шипов, я назову его так». «Надеюсь, ни у кого нет возражений?» «Как можно, ваше сиятельство!» Ухмылка Рубаки стала еще шире. «Где бы вы ни нашли этот ужас, вы его применили, вам и выбирать!» «Хорошо, отходим к форту, думаю, в ближайшие минуты атаки не будет». «Часы, говорите уж прямо, враги в ужасе!» Сказал укоризненно магистр жизни. «Как вы можете так спокойно стоять после убийства?» Он окинул место боя взглядом своих восьми глаз. «Даже не знаю, скольких сотен!» «Нормально. А еще мне не мешало бы перекусить. Да и Лексу тоже». «Крайнее истощение — это не шутка», — согласился Дпров. «И все же мне не понять вас, граф». «А и не надо». Пока мне удается сохранять ваши жизни, даже если приходится творить зверство, для меня это приемлемо. Помогите добраться, пока враги не опомнились, а то как бы мы ни хвалились, а у них в стане уже шевеление началось. Спорю на трехмесячное жалование, что вперед они не двинутся еще часа четыре!» Улыбнулся Рубака, подхватывая меня под вторую руку. «И знаете, ваше сиятельство, мне под вашим командованием нравится в разы больше, чем у вашего батюшки. Конечно, безумство у вас семейное, но таких фокусов я за ним не замечал». «Жаль, было бы приятно перенимать опыт, а не импровизировать, где нужно и где нет». «Зато ваши шаги сложно предсказать, это тоже, знаете, дорогого стоит». Когда противник понятия не имеет, что его ждет через несколько минут, он будет крайне осторожен, даже там, где нужно действовать решительно и быстро. А учитывая, что у вас с этим никаких проблем нет, встречаться с вами на поле боя, как враг, я бы точно не захотел. Ну так не встречайся, в чем проблема? Возьми в оплату землю, стань вассалом. Или просто можем заключить пакт о ненападении. Ты меня не трогаешь, я тебя. Кто первым нарушил, тот и умер. А если тебе важнее в денежном эквиваленте, назначим штраф в тысячу золотых. Я столько за всю жизнь не заработаю, покачал головой Йонг Зенг. В том и смысл. Выдавив из себя улыбку, я полностью положился на Эву и Виконта. Сил не осталось даже, чтобы ногами перебирать. Очнулся минут через двадцать от того, что Василиса аккуратно спаивала мне очередную порцию живительного отвара. Если так, конечно, можно назвать разваренное до жидкого состояния мясо, смешанное с мелко порубленными овощами и грибами. Было горячо, вкусно и безумно питательно. «Ваше сиятельство, разрешите доложить, форт обороне готов!» Отчитался капитан гвардии. «Раненые помещены в заднее крыло над обрывом. Мостки использованы для укрепления стены завалов. Территория трупов противника очищена. По совету господина Гроаса, личному составу выданы повязки с прокладкой стертого угля на лицо. Потери...» «Вот же сам я как-то не подумал об остаточном газе, но запаха вроде уже не было». «Несоизмеримые!» Улыбнулся капитан так, что это даже под маской видно было. Не знаю, что и как вы сделали, но этих тварей полегло в сотни раз больше, чем наших. Многие шипы до сих пор из земли торчат, а на них крысы эти, как статуи. От собственного и от лица бойцов хочу поблагодарить вас за сохраненные и отобранные жизни». «Я не об этом спрашивал». При поддержке Васьки удалось сесть. «Сколько войск в строю?» 143 сорок три человека, если с вашими рабынями». Наибольшие потери среди наемников и гвардии. Мы приняли на себя удар, пока готовилось заклинание. Вашей полусотни тоже не обошлось без погибших, но учитывая, что у вас в основном стрелки и инженеры, они были во второй линии. Понятно. Противник наступление планирует? Сколько войск осталось? Сейчас в стане врага происходит движение, однако вперед он не спешит. Раньше они на потери вообще внимания не обращали, а сейчас. Овлхант негромко хмыкнул. «Кажется, вы сломали их логику. А может, просто перебили всех, кого можно было бросить в бой? Некоторые из чемпионов до сих пор живы, и их рев и вой легко услышать, если выйти наружу. Не расслабляйтесь. У врага достаточно титанов, чтобы перебить всех нас. Не знаю уж, по какой причине они их не использовали до сих пор». «Капитан!» В комнату ворвался солдат в полном гвардейском доспехе. «Вы не поверите! Там... Я даже не знаю, как это описывать! Он сверху — бам! Потом — шмяк! Все! Войны не будет!» «Да что ты такое мелешь?» — нахмурился Овлхант. «Говори нормальным языком!» «Вы это сами должны увидеть!» — заверил посыльный. «Хрен с ним! Поднимите меня!» Опираясь на Василису, я с трудом доковылял до стены форта. Оказалось, что в этом полуразвалившемся строении было еще несколько этажей, и меня разместили на верхнем. Благодаря слепозрению я видел в полутьме пещеры словно днем, хоть и одним глазом. Все, от этого до исторического строения, возведенного явно не крысами, и вплоть до замка крысиного короля, который больше напоминал собой мусорную кучу. Лес кровавых шипов шел чуть поодаль, но только сверху можно было оценить эффективность заклинания. Сотни тел, нанизанных на кровавые кристаллы, некоторые еще корчатся от боли. Но одно уже понятно, они, если еще и не умерли, то умрут вскоре. Чуть дальше были вытоптанные стоявшими там войсками грибные фермы. И уж совсем вдалеке. Как там солдатик сказал? оно их шмяк. Огромный червь, усеянный костяными пластинами, ворочался в замке, пытаясь пожрать как можно больше. Могильщик, которого огнем и кислотой прогналась четвертого этажа Дара, нашел свой выход. Титаны пытались сражаться с гигантом, но тот легко обвивал их, словно змея, и уже три великана валялись переломанные или с откушенными туловищами. Хотя, надо признать, они ему все же урон наносили. Большая часть тела червя была покрыта кровоточащими кислотой ранами. Лужи растекались по холму, сжигая крыс живьем. Вот уж действительно конец войне. «Если так продолжится, они просто перебьют друг друга», — с удовлетворением заметил Овлхант. «Было бы неплохо». Но нужно готовиться к тому, что крысолюды ринутся в нашу сторону, спасаясь от могильщика. А еще необходимо выяснить, как его победить, если нам придется сражаться с этим. Даже ядра мартирки ему, как горошина кабану. Поручите дикарям подготовить колья. Может, их острия хоть немного замедлят продвижение врага. — Есть! — отчеканил капитан гвардии и, подгоняя солдатика, ушел готовить войска. А еще говорил, что подчиняться мне не будет. Ничего, я еще сформирую себе полноценную армию. Господин, можно я спрошу?» Поинтересовалась Василиса и, дождавшись моего кивка, продолжила. «Что теперь делать будем? Вот спустились мы, перебили столько живых. Теперь все просто, дорогая. Сейчас отдохнем, подготовимся и двинемся дальше. Нас еще ждет королевство ящеров». Наш поход даже близко не окончен. Глава 32 Отдохнем. Сказано-то, конечно, хорошо, да только когда? Я держался только на отварах, бульонах и эликсирах. Гроас, честь ему и хвала, провел стерилизацию помещений форта, хоть и запретил снимать повязки, которые мы уже дважды меняли. А еще он занимался ранеными, поднимая на ноги, казалось бы, совершенно безнадежных. Магистр жизни, этим все сказано. Хребет вместе с оставшейся от полусотни тридцаткой, потом обязательно нужно пополнить количество, занялся организацией обороны. Вышло отлично, жаль только мостов для срочного отступления не осталось. Но они вроде и не нужны были, да и коли не пригодились. Могильщик испустил дух в последней схватке, залив крысиную столицу кислотой. Армия врага, если можно так назвать жалкие остатки, сконцентрировалась между замком и лесом кровавых шипов, не решаясь идти дальше. Весь их прошлый запал улетучился вместе со смертью верхушки. Несколько десятков самок выжили и сейчас находились под личной охраной последнего и самого крупного из виденных титанов, закованного в металлический доспех. «Эта тварь может доставить нам немало проблем», — заметил я совету. «У них до сих пор в несколько раз больше войск, так что хоть они и деморализованы, но вступать в прямое боестолкновение, на мой взгляд, совершенно нежелательно». «Сидеть в форте до бесконечности тоже нельзя. Выслушаю любые предложения». «Огонь, стали, стрелы!» — пожал плечами Йонг-Зенг. «Ну и, конечно, магия. Что еще придумывать?» «Лезть на рожон — не лучшая стратегия», — покачал головой Вокра. «Укрепиться, сделать нормальную переправу и подкопить войска. Раненых вывести наверх. Пусть они расскажут о том, что сами видели своими глазами». «После этого, уверен, количество наемников и добровольцев значительно увеличится. Только подумайте, две сотни смогли перебить тысячу!» «Не преуменьшайте ваши заслуги! Это вы с графом убили разом большую часть!» Нахмурившись, сказал Гросс. «У меня есть другое предложение. Дрога, он может нам помочь!» «Как вы видели, крысолюды слушались ящеров, пока те не сбежали. Если мы сумеем спустить его вниз на этот этаж, гарантировать я, конечно, не могу, но, возможно, он сумеет их успокоить и даже подчинить». «А не проще пройтись по ним властью?» спросил Оволхант, до этого участия в обсуждении не принимавший. «Если в них есть крупицы магии, она сделает остальное». Если бы все было так просто, мы уже пытались применять магию души во время предыдущих сражений. Эти существа слишком дикие и неразумные, чтобы она на них подействовала. Хотя попробовать на старших у нас не получалось. Лиска, сможешь? Да! Кивнула Сукуба, стоящая у стены с остальными девушками. Мне удалось развить ее до элитного уровня, если они вообще имеют душу. Должно подействовать! «Хорошая формулировка. Я вот лично в этом сильно сомневаюсь», — усмехнулся Рубака. «То, что вы не понимаете народ, не значит, что он хуже вас», — оборвал Гроз. «Да, они не развиты. Можно сказать, что первобытны, но это не повод глумиться или уничтожать их». «Успокойтесь, магистр. Никто не собирается уничтожать тех, кто не окажет сопротивления. У нас другие задачи». — заверил Ядпрова. — Но и жалеть их смысла не вижу. Сколько нужно времени для доставки драконида вниз? — Не знаю, — пожал плечами Гросс. — Здесь есть несколько узких проходов, в которых ему придется несладко, и там потребуется бригада дары. В остальном же, думаю, пройдет без проблем. — Хорошо, дам вам сутки на это. Если раньше крысолюды на нас сами не нападут, будем готовиться и отдыхать. Нужно восстановить силы. Ну а если пойдут в атаку, тогда у нас просто не будет выхода. Перебьем столько, чтобы остальные сдались. Не нападут. Скорее убеждая самого себя, чем нас, сказал Дпров. Отправляюсь немедленно. Хорошо. Барон, подготовьте переправу. Раненых вывести, искать или вернуть, или набрать новых. «Пополнить запасы продовольствия, особенно алхимического порошка и боеприпасов, а то они уже к концу подходят. Также мой личный заказ для Бахая, он поймет к чему». «Понял, выполняю!» По-военному отрапортовал Лекс. «Хорошая штука дисциплина, когда не на тебя направлена. Знай себе, командуй!» «Виконт, сможете заняться восстановлением численности? Мне не нужны зеленые новобранцы. Оплатить за нормальных бойцов я готов». «Опытные бойцы, серебряный в день, тренированные полушка. Вы знаете, куда выставить счет?» «Конечно!» — улыбнулся неунывающий наемник. «Вашему батюшке! Понять только не могу, откуда у него деньги. Еще недавно был гол как сокол. Ну хорошо, пусть как гордый орел. А сейчас что?» «А сейчас собрал налоги», — мрачно ответил я. «Разрешите попробовать свинницу привести? Поинтересовался с огнем в глазах Йонг-Зенг. «Пяток каковых ряков легко заменит два десятка пешек, Если всадники, конечно, умелые!» «И дорого это будет. Хотя, неважно, пригодятся. Надеюсь, не придется их силой волочить по коридорам. Что у нас с разведкой? Второстепенные проходы и спуски...» Мы нашли два узких ответвления, господин, но куда они ведут, непонятно. Начала свой доклад Ксиулан. А еще опытные разведчики говорят, что самый простой и надежный спуск через подземную реку. Он точно есть и точно ведет вниз, вот только как далеко и есть ли там воздух? Я могла бы проверить, предложила еще не до конца оправившаяся от сражения Трия. «Не сейчас. Для начала дождись, пока раны заживут. Кто его знает, какие там могут быть опасности. Что, если под водой нас встретит еще один динозавр? Шансов победить его и выжить в такой ситуации практически не будет. Нет, так рисковать нельзя. Уж лучше потихоньку, но надежно. Да и там, где ты можешь проплыть, бронированные войска просто не пройдут». «Как-то не подумала...» замялась русалка. Удивительно, каким чистым стало ее произношение, ведь всего за несколько месяцев она не только выучила всеобщий, но и научилась говорить совершенно без акцента. Интересно только, откуда она знает язык НАК? Хорошо, тогда все свободны. Караул держать по очереди, перед сном менять угольную маску и крепить ее так, чтобы не сдвинулась. Хоть холодный воздух от реки и снес основную массу газа, гарантировать, что его не осталось нельзя а соединение устойчивое. Пожалуй, больше применять его не буду, уж лучше обычный хлор. И действие быстрее, и нет опасности отравления после того, как прореагирует с воздухом. — Уж лучше вовсе не применять столь бесчестные методы, — буркнула Эва. — Можно подумать, что магия честнее, — хмыкнул уже на выходе пошатывающийся вокра. — Лес кровавых шипов. «Могу поспорить, что об этом ужасе вскоре будут ходить истории по всему городу, а то и за его пределами. Куда там Энмири с ее огненным щелчком?» Я лишь горько улыбнулся. «В самом деле, разница ужасающая. Заклинание белой ведьмы было хоть и очень мощным, но направленным на одного единственного противника». Мое же изобретение в первую очередь предназначено для безудержной резни, уничтожения противника толпами, но применить его в обычной битве даже не представляю, как это можно осуществить. А ведь нечто подобное мне в будущем обязательно понадобится. Впереди не один десяток битв, и вариант против массы врагов мне нужен. Хотя если подумать, зачем убивать войска, когда можно уничтожить исключительно командиров? Зачем будут сражаться простые солдаты? На примере Овал Ханта и его подчиненных видно, что чем лучше армия обучена и вымуштрована, тем большую роль играет командование. И если враг обезглавлен, то и действия его, скорее всего, будут хаотичны и неэффективны. И все равно, массовое заклинание, каким оно должно быть? С этой мыслью я лег спать, надеясь, что ответ придет позже. «Бывает же такое, что уснул с одной мыслью, она сформировалась, и во сне тебе пришло гениальное решение?» «Нет?» «Вот и у меня нет. Вместо результата ко мне пришел очередной кошмар. К счастью, он был простым и коротким. Лишь белый потолок, крики и грохот взрывов. Вот и все, что там было. Куда делся Себастьян и что происходит, совершенно непонятно». «Господин, просыпайтесь!» Настойчиво трясла меня за плечо Василиса. «Твою мать, будто и не спал вовсе, а у нее хватает наглости и смелости в таком состоянии меня трогать. Остальные-то вон у стеночки жмутся, надо это отметить на потом. Хорошо хоть не просто так будила, а сразу дала кружку в руки». «Что опять?» — спросил я после того, как отхлебнул здоровенный глоток живительного напитка. «Титан идет!» сказала вместо нее Эва. «Лес опал, обычные крысолюды уже ставят оцепление вокруг форта, но пока в атаку не идут, так что и будить раньше не стали». «Сколько времени прошло?» «Часов восемь, сложно без солнца понять», ответила Лиссандра. «Я уже облетела все их войска, не так много их осталось, около тысячи всех в сумме, а в атаку и вовсе всего несколько сотен пошло». «И с каких пор для вас это стало мало?» Не удержался я от вопроса. Приземлиться на Титана смогла и шершни, и бабочек. «У него такие симбиотические паразиты, что нашим вызванным насекомым делать там нечего, разве что всем роем в одно ухо влететь, но внутри кожа ничуть не тоньше, чем снаружи, если и почувствует, то слабо, свинцеплюем бы пробить его броню». «Вот уж где магия Энмиры бы пригодилась». Заметил я вслух, быстро собираясь. Впрочем, чего нет, того нет. Будем обходиться своими средствами. Жертвенный на пояс с левой стороны. Длинный клинок чуть выше и назад. мартирку с правой. Браслет для стрельбы ампулами на запястье. Два выстрела у меня еще есть, а после он бесполезен будет. Эликсиры и зелья последнего шанса ожерельем на грудь. Козырь дары на пояс сзади прибережем пока». Девушки к сражению тоже готовы. Броня три и починена, и когда успела? Васька с многозарядным скорострелом, Эва со щитом и мечом, Ксиулан, наконец расставшаяся с кучей тряпья, но все еще округлая от количества сумочек и мешочков со всевозможными вещами. Лиссандра, окруженная роем из своих и чужих демонических насекомых. «Это вам не девушки», Настоящие, боевые, впрочем, неважно. Отряд дам был опаснее многих десятков обычных воинов. Даже Василиса, не имеющая мутации или магии, смотрелась внушительнее иного императорского стрелка. С такими не страшно и против Титана выйти. Глава 33 «Великий воин Ажруш, отец Полчищ, муж жон вызывает вашего жалкого и трусливого предводителя на смертельный поединок за трон Шроха!» Сказала с легким акцентом старуха, в которой с трудом можно было различить представительницу эльфийской расы. Сгорбленная, покрытая язвами и наростами, одетая в рваные тряпки и закованная в цепи женщина, представляла собой жалкое зрелище. Титан, держащий ее на поводке, выглядел куда внушительнее и в чем-то даже величественнее. Достигая трех метров в холке, это чудище было заковано в тяжелую металлическую броню, даже по виду прочную и толстую. В каждой из четырех рук было по оружию выкованному неумело и неряшливо, но довольно надежно. Будь оно нормального размера, я бы даже сказал хорошее. Но учитывая количество железа, вбитого в каждую булаву и цеп, как минимум отличное. «На кой черт мне сражаться с этим мелким уродцем, когда я могу убить и его, и всех сородичей, просто щелкнув пальцами?» «Или пример ваших чемпионов ничему не научил его?» Женщина вздрогнула, словно ее ударили, и, заискивающий перед Титаном, начала ему что-то говорить, шипя и попискивая. Учитывая тоны постоянные поклоны, вряд ли она переводила мои слова дословно. «Поди» расписывается в том, что я трус, и еще оправданий перед таким могучим, как там его, «ожрушем», «ну и имечко. «Владыка милостиво предлагает не пожирать всех ваших воинов, женщин и детенышей. Умрите сами, и остальным будет позволено позорно сбежать!» Сказала старуха, выслушав крысиное шипение. «Ты, кажется, не поняла ситуацию. Карга. тебе не перед ним надо лебезить, а передо мной. Я новый хозяин этого подземелья». Я убил тысячу крыс, дракона и титана собственными руками, а сегодня его черепушка просто пополнит мою коллекцию, так что начинай переводить нормально, или погибнешь вместе с ним. «Ажруш, великий воин, он не проиграл ни одной битвы и сожрал десятки титанов, жаждущих его места. Твои достижения — ничто!» запричитала старуха, оглядываясь на своего крысиного владельца. — Вот как? И что же тогда он еще не крушит старые стены форта? Я усмехнулся так нагло, как только мог, и ткнул в гиганта пальцем. — Ты несчастная мелочь вместе со всеми твоими собратьями. Покоришься мне или умрешь в мучениях? «Я несу закон длани на эти земли, и каждое существо получит свою магическую метку!» «Хващит!» — взревел Титан. «Ого, а он, оказывается, и речь понимает, и говорить умеет. Значит, все предыдущее было просто указанием статуса!» «Склонитесь перед новым флатыкой!» «Лиска!» твой черед пробовать», — поманил я девушку. «Посмотрим, сможет ли этот новый раб сопротивляться власти. Как прикажете», — кивнула Сукуба. «На колени!» Магия души прокатилась по подземелью вместе с криком чернокнижницы. С прошлого раза она явно стала весомее. Даже я почувствовал на себе влияние, хотя поток был направлен исключительно на Титана и его свиту. Большинство чемпионов и старших воинов попадали мгновенно. Вот же гадство! Надо было в бою такое применять. Несколько остались стоять как вкопанные, ошарашенно озираясь. Но предводитель выстоял, только упершись всеми лапами в землю. Хорошо его пробрало. «Ты подчиняешься даже моей рабыне! Какой ты мне противник?» «Схерд!» Взревел обиженный Титан, бросаясь вперед. А вот остальные крысы... Нет, они не последовали за ним, даже на месте не остались. Просто бросились в рассыпную, теряя любой намек на строй. Но преследовать убегающих мне не хотелось. Больше того, некогда. Чудом я увернулся от импровизированного снаряда, и только обернувшись на глухой удар, понял, что это была та самая переводчица. Была, потому как удар расплющил женщину, и на каменной стене осталось кровавое пятно. Атаки впавшего в ярость Титана не отличались точностью, но сила их была такой, что попадать под них было равносильно смерти. А уж пользоваться отражением в такой ситуации я не намеревался. Еще помнил урок, преподнесенный стражем. «Не суйтесь ему под руку!» Скомандовал я, отступая. Больше девушек ничему учить было не надо. Десяток стрел уже летели в голову врага, выпущенные Василиса и Кси. Рой кружил у самых глаз и не приземляясь, чтобы не дать себя размазать одним движением и отчаянно мешая зрению. Трия и Эва наносили стремительные уколы по ногам и туловищу, отступая после каждого удара на безопасное расстояние. Осталось только закончить это представление. Прорвавшись под переднюю пару рук и едва разминувшись с гигантской булавой, я сделал быстрый росчерк длинным мечом. Толстая шкура лопнула, выбрасывая наружу плохо пахнущий жир и кровинистую жижу. Титан взревел и ударил всеми четырьмя руками разом. Только благодаря отвлечению и удачно прилетевшей в это мгновение стреле, я остался жив. «Стоим!» — послышался зычный голос Овлханта. «Держать строй!» О чем это он? Времени оглядываться по сторонам нет, Если войска строятся, значит опасность исходит не только от Ажруша, но и от других крыс. Помощи можно не ждать, а значит надо трезво оценить ситуацию. Ярость придает Титану силы и скорости, но снижает его точность и ловкость. Нужно больше двигаться и меньше задерживаться на одном месте. Стоило об этом подумать, как вырванный из земли булыжник полетел в Василису. Кси успела оттолкнуть подругу, и валун с гулом ударился о каменную стену, разлетевшись на несколько обломков. «Эй, тварь! Я здесь! Ты ничего не попутал?» окликнул я монстра, для наглядности засаживая ему в открытую шею болт. Короткая кровяная стрела, облаченная в твердую скорлупу, на огромной скорости пробила шкуру гиганта. Вот только особого эффекта не принесла. По сторонам раздавались грохот выстрелов и крики командиров. Нежданно-негаданно разразилось генеральное сражение. «А я здесь, занят этим детиной!» Четыре руки твари представляли огромную опасность — Когда нужно, он использовал среднюю пару для перемещения, внезапно ускоряясь в произвольную сторону. Когда же Титан вставал на дыбы, опираясь на массивный хвост, то орудовал всеми четырьмя, превращаясь в смертоносную мельницу, к которой просто невозможно было подойти. Но в этой силе и слабость была. Хорошо бронированный воин все же имел множество слабых зон. Целых восемь по числу сочленений, одно на каждую лапу, шею и хвост. Последний, несмотря на свою толщину и прочные роговые наросты, виделся мне наиболее легкой и потому приоритетной целью. Не знаю, что там у них с кровообращением, но прошлой крысе крайне не понравилось, когда ей отрубили хвост. «Эва, назад!» Успел скомандовать я, заметив, что девушка собирается принять удар на щит. Огромная булава смела замешкавшуюся полуэльфийку словно пушинку. Посмотреть, что с ней я не мог, но хруст костей и скрежет сминаемых доспехов слышал отчетливо. «Тварь! Не прощу!» Даже не помню, как у меня в руке оказалась ампула с тугой маслянистой жидкостью. Закинув ее в наруч, я выстрелил, даже особо не целясь. Промазать по такой туше было невозможно. С тихим звоном стеклянный сосуд лопнул, и едкая жидкость покрыла доспех крысы Титана. Тот замер в недоумении, а затем, когда ничего не произошло, захохотал. Да только рано! Следующая ампула сломалась в том же месте, и реактивы, смешавшись, вспыхнули. Я приберегал это на самый крайний случай. Надеялся, что не понадобится и сумею использовать против самого короля ящеров. Но сейчас состав применил без раздумий. Две маслянистые самовозгорающиеся жидкости были почти безвредны сами по себе. Но первая, очень вязкая, содержала большое количество алюминия, перетертого в порошок. Вторая же при сгорании превращалась в оксид железа. И дальше наступал кромешный ад. Достаточно малейшей искры, чтобы два металла, совершенно безопасных в обычных условиях, да что там, даже использующиеся в общих сплавах, стали погребальным костром любому, кого коснуться. Искра, температура и немного нитрата бария. Чего мне стоило добыть его в северной столице, даже описывать не буду. Все труды мгновенно окупились. Титан кричал, кидался из стороны в сторону, пытаясь сбить огонь, но был полностью бессилен против науки. Может, магия белой Ведьмы и была бы более эффектна, но по силе воздействия вряд ли могла бы соперничать с плавящей металл смесью. Взревев, крыса титан рванул к воде, надеясь погасить пламя, но по дороге ударился туловищем о стену и снес несколько зубьев. С диким ревом чудовище прыгнуло в холодную подземную реку, но огню было наплевать. Потоки мгновенно вскипающей жидкости окружили барахтающегося предводителя крысиного воинства, и я не стал досматривать его неизбежный финал. «Эва!» «Помогите снять доспех!» — прикрикнул я на девушек, замерших в стороне. Копаясь в скользких окровавленных заклепках и ремешках, никак не получалось быстро снять поврежденную броню, из которой медленно сочилась зеленоватая жидкость. «Держись! Не смей умирать!» «Господин, она уже...» — начала было Александра. Но Васька отвесила ей пощечину и, упав на колени рядом со мной, острым тонким ножом начала срезать завязки. Три, пять, двадцать секунд нам потребовалось, чтобы освободить храброго щитоносца от кирасы. Несколько ребер торчали из раны, грудь девушки не поднималась, она не дышала. «Осознание того, что я сейчас могу потерять свою семью, часть себя», Ударила по мозгам сильнее любого алкоголя. «Массаж сердца? Сейчас! При сломанных ребрах я сделаю только хуже!» «Что вы делаете?» С испугом и отвращением спросила Ксиулан, смотря как я срезаю с эвы одежду, оголяя торс. «Беру от своей собственности все!» Стянув перчатку, я положил ладонь над сердцем девушки. «Житие!» Собственность рабы Эва. Магия крови. Активировать!